Это же салон красоты. Мужчинам вход запрещен. Да что с тобой такое? белиный объелся? А ну давай, выматывайся да поживей. Ничего себе шуточки!» Грэди, шести футов и четырех дюймов ростом и двое мужчин, спотыкаясь и толкаясь, кое-как протиснулись в дверь и выскочили на улицу. Опол глядела на них, припав к затуманенному стеклу. Грэди сунул фото Фрэнка Беннета обратно в карман и сказал, «Ну уж здесь -то он точно не был, черт побери». Мужчины подняли воротники и зашагали прочь. Кафе «Полустанок». «Полустанок», штат Алабама, 21 декабря 1930 года. Через три дня после того, как два детектива из Джорджии побывали в «Полустанке», расспрашивая о Фрэнке Беннетти, тощий Керти Смут снова приехал сюда, но на этот раз один. Зайдя в кафе, он заказал барбекю и апельсиновый сок. Иджи принесла заказ в отдельную кабинку и сказала И «Если учесть то, что съели Грэди и ваш напарник, вы почти все барбекю и уговорили. На троих получилось десять порций». Он искоса глянул на нее. «Присядьте». Иджи поглядела в зал, убедилась, что делать пока нечего, и уселась напротив него. Он откусил сэндвич и посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Как ваши дела?» – спросила Иджи. «Нашли того парня, которого искали?» Смут тоже поглядел в зал и перегнулся через стол. Его лицо не сулило ничего хорошего. «Ты мне, красавица, голову не морочь. Я ведь знаю, кто ты есть на самом деле, и не надейся, что тебе удастся меня одурачить. Кертиса Смута намеки не проведешь, так-то. Я ведь как вошел сюда в первый раз, то сразу понял, что где-то я тебя раньше видел, вот только вспомнить никак не мог где» поэтому мне пришлось сделать пару телефонных звонков, и вчера ночью до меня наконец-то дошло кто-то такая. Он выпрямился и снова принялся за еду, не сводя с нее глаз. И Джи и бровью не повела, она сидела и ждала, что будет дальше. Короче, у меня на руках заявление от того парня Джейка, который у Бенна то работал. Так вот, он показал, что кое-кто, очень похожий по описанию на тебя и того здорового черножопого, что у тебя на заднем дворе орудует, Приезжали туда с целой шоблой парней и забрали жену Беннетта, а нигер этот еще угрожал Беннету ножом. Он выковырил мясо из сэндвича, положил на тарелку и стал пристально разглядывать его. «Кроме того, я и еще несколько парней были в парикмахерской в тот день, когда ты угрожал его убить. Мы сидели в задней комнате, и ты нас не видела, но зато мы все слышали». Так вот, если уж я это помню, то будь уверена, черт подери, что остальные тоже вспомнят. Он отпил большой глоток сока и вытер рот салфеткой. Вообще-то я не буду утверждать, что Фрэнк Беннет был моим лучшим другом. По его милости, моя старшая дочь живет в лачуге за городом, где-то у черта на куличках с ребенком на руках. И я наслышан о том, что он вытворял. Могу предположить, что найдутся и другие люди, кто не проронит по нему ни слезинки, если он умер». «Но сдается мне, красавица, что если это так, то тебе грозит целая куча неприятностей, потому как тот факт, что ты ему угрожал, да еще, прошу заметить, дважды, внесен в протокол допроса. И Я тебя определенно скажу, что выглядит это неважнецки. Ты хоть понимаешь, крошка, о чем мы говорим? Об убийстве, о преступлении против закона, а этого никому не прощают». Он потянулся и удовлетворенно вздохнул. Это, конечно, всего лишь гипотеза, но, окажись, я сейчас в твоей шкуре, я бы понял, что будет просто замечательно, если бы этого тела вообще никогда не нашли. Ни тела, ни чего-нибудь из его вещей, и еще бы я понял, что будет не слишком здорово, если кто-нибудь сможет доказать, что Фрэнк Беннетт здесь появлялся. Понятно? А если бы я был совсем умный? то на твоем месте сообразил бы, как важно, просто чертовски важно сделать так, чтобы здесь ничего не нашли». Он посмотрел на Иджи, слушает ли она его, Иджи внимательно слушала. «Это будет очень не кстати, потому что тогда мне придется вернуться и арестовать тебя и твоего негра по подозрению в убийстве. Мне бы очень не хотелось этого делать, но придется, потому что я представитель закона, и я поклялся блюсти его». Нельзя приступать к закону, ты понимаешь это? Да, сэр, сказал Иджи. Выполнив свой долг, Кертис Смут вытащил из кармана четвертак, бросил на стол, надел шляпу и, выходя из кафе, заметил. Конечно, может Гредди и прав, может Фрэнк действительно на днях объявится дома. Но пока этого не случилось, я буду держать руку на пульсе. Валдоста Газет. 7 января 1931 года. Есть подозрение, что пропавший без вести житель Валдосты мертв. Поиски Фрэнка Беннета 38 лет уроженца Валдосты, объявленного пропавшим ранним утром 13 декабря прошлого года, официально закончены. В ходе интенсивного розыска, который проводили детектив Кертис Смут и детектив Уэндлер Риггенс, были опрошены даже жители Теннесси и Алабамы. Однако ни Беннет, ни его грузовик, на котором он уехал в день исчезновения, обнаружены не были. «Мы обыскали все», — сказал сегодня утром офицер Смут репортеру. «Такое ощущение, что он просто исчез с лица земли». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 19 марта 1931 года. Новости печальные для всех. После смерти отца год назад еще одно печальное событие привело в родной дом Леону, Милдред, Петси и Эдварда Тредгудов, которые съехались на похороны матери. После службы мы все пошли в дом Тредгудов, и, наверное, каждый житель города счел своим долгом отдать последнюю дань уважения маме Тредгуд. Половина из нас практически выросла в их доме с ней и папой. Мне никогда не забыть, как чудно мы проводили тогда время, как радушно они нас принимали. Что касается меня, то именно там я встретила свою вторую половину на вечеринке в честь Дня Независимости. Там мы подружились с Клео и Нинни, и многие часы просиживали на этом крыльце после церкви. Нам всем будет ее не хватать. Кажется, будто что-то ушло из города вместе с ней. Дот Уимс Приют для престарелых, розовая терраса, старое, шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 11 мая 1986 года. Эвелин Коуч открыла пластиковый пакет с морковными палочками и сельдереем, который прихватила для себя и предложила подруге. Миссис Стретгуд отказалась, она ела апельсиновый зефир с орехами. «Нет, спасибо, милочка, сырая пища во мне не держится, кстати, а зачем вы это едите?» — Это один из способов похудеть. Можно есть все, что угодно, если там нет жира и сахара. — Опять хотите похудеть? — На, да, хочу попытаться, но это очень трудно. Я так быстро поправляюсь. — Делайте, конечно, как хотите, но я еще раз вам скажу, по-моему, вы и так чудесно выглядите. — Ох, миссис Трэдгуд, я вам очень благодарна за эти слова, но меня уже разнесло, как не знаю кого. — Ну, по мне, вы совсем не выглядите такой полной... Вот кто у нас был толстухой, так это Эссиру. Но у нее всегда была к этому склонность, даже в детстве. Помнится, в свое время она весила больше двухсот фунтов. Правда? Конечно. Но она никогда не позволяла себе расстраиваться по этому поводу. Одевалась нарядно, а в волосы втыкала цветок. И все говорили, что Эссиру выглядит так, будто только что из подарочной коробки. И еще у нее были прелестные маленькие ручки и ножки. «Во всем Бирмингеме. Только и разговору было, что об этих крошечных ножках, когда она получила там работу, играла на «Могучем вурлицере».» «На чем?» «Могучий вурлицер» — это орган в кинотеатре Алабама. Говорили, что это самый огромный орган на юге, и, сдается мне, так оно и было. Мы все садились на трамвай и отправлялись смотреть фильм. Я всегда ездила, когда играла Джинджер Роджерс. Это была моя любимая актриса». Самая талантливая во всем Голливуде. Я даже не ходила на картины, в которых ее не было. На все руки была мастерица, танцевала, пела. Вот такие дела. Но в перерывах между сеансами раздавался мужской голос. А теперь кинотеатр Алабама имеет честь представить вам... Он всегда говорил «имеет честь представить» мисс Эссеру Лаймей. Она сыграет на «Могучем в Урлицере. Откуда-то издалека доносилась музыка, а потом внезапно, как будто из-под пола, вырастал этот огромный орган, за которым сидела Эссиру. Она играла «Я влюблена в человека с луны». На нее падал свет прожекторов, и звук органа заполнял театр, даже стропила дрожали от этого звука. Эссеру оборачивалась и улыбалась, и ни разу не сфальшивила, а потом начинала другую песню «Звездный дождь над Алабамой» или «Жизнь — это всего лишь блюдо с черешней». Ее аккуратные маленькие ножки порхали над педалями, как бабочки. Она носила босоножки с ремешками, которые специально заказывала в универмаге «Лавмен». Вот и получается, что у нее только тело было тяжелое. У каждого человека есть недостатки. А она знала свои достоинства и гордилась ими. «Вот почему мне обидно, что вы к себе так плохо относитесь». Я на днях разговаривала с миссис Отис и сказала, у Эвелин Коуч изумительная кожа, в жизни такой не видела, как у младенца. «Ох, спасибо вам, миссис Трэдгуд!» «Так ведь это правда? У вас же не морщинки, нет?» «А еще я сказала миссис Оттис, что, по-моему, вам надо, знаете, чем заниматься? Продавать косметику Мэри Кей. «С вашими кожей и внешностью? А что?» «Клянусь, оглянуться не успеете, как получите розовый кадиллак. У моей соседки миссис Хартман есть племянница, так она продавала эту косметику и такую приносила прибыль компании, что ей в награду подарили розовый кадиллак, а она и в половину не такая красивая, как вы». Эвелин сказала, «Ох, миссис Трэдгуд, спасибо вам, но я уже не в том возрасте, чтобы этим заниматься, им молодые нужны». «Эвелин Коуч, как вы смеете говорить подобные глупости?» Вы ведь совсем молодая женщина. Сорок восемь. Да это же детский возраст. У вас в запасе целая половина жизни. Марикей, наплевать, сколько вам лет. Она и сама не вчера из яйца вылупилась. Да будь я в вашем возрасте, да еще с такой кожей, я непременно попыталась бы раздобыть себе этот кадиллак. Разумеется, мне пришлось бы получить водительские права, но попытаться я бы обязательно попыталась. Вы только подумайте, Эвелин... Чтобы дожить до моего возраста, вам понадобится еще 37 лет. Эвелин засмеялась. А что испытываешь, когда тебе восемьдесят, миссис Тредгуд? Ну, вообще-то, я никакой разницы не ощущаю. Я же говорила, что это сваливается на тебя как снег на голову. Вчера ты молодая, а сегодня раз, и твоя грудь, и кожа обвисли, и тебе приходится напяливать резиновый бандаж. Но ты еще не знаешь, что ты, старуха. «Конечно, когда в зеркало смотришь, иногда я пугаюсь чуть не до смерти. Шея будто гофрированной бумагой обтянута, и столько морщин, что ничего нельзя поделать».